Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней. Бубнов, Василиса? Ну да, она своего дара мне даст, баба лютая. Пепел ложится на нары. Пойдите вы к чертям оба, пророки. Клещу увидишь, погоди. Лука в кухне напевает: "Серед ночи путь дорогу не видать". Крещу ходя в сене. И швоет тоже.